И это случится уже при жизни нашего поколения. Наука рассказывает нам о том, что возможно. Люди не склонны браться за то, что считают невозможным. Но что невозможно? Квантовая теория утверждает, возможно, что ваше тело вместе со стулом без видимой причины через секунду окажется на другом конце Вселенной. Вероятность этого ничтожна но все же она не равна нулю. Говорит Кен де Сиперт. Тело всегда стремится исцелиться. Существует множество примеров спонтанных исцелений от болезней, в частности, от рака. И что кажется мне особенно интересным, часто этому сопутствует внезапное высвобождение эмоций. Конец цитаты. Затем кто-то читает это, высвобождает какие-то эмоции и исцеляется. Джо Диспенза, каково определение чуда? Нечто не вписывающееся в рамки привычного, в рамки приемлемого социальной, научной или религиозной точки зрения. Именно там, за рамками привычного, находится Потенциал человека. Как получить к нему доступ? Необходимо преодолеть эмоциональное состояние, в которых мы постоянно живем. Личные сомнения. Заниженную самооценку. Вялость и бездеятельность. Внутренний голос, твердящий, что у нас ничего не получится или что это вообще невозможно, считает Джо Диспенза. Почему важны перемены? А действительно, почему? От них одни проблемы. Против них восстает все и вся. Начальство, любимые, родители. Да что там, сами клетки тоскуют о старых добрых ощущениях. Затолкай свой набор инструментов, чулан, и ложись на удобный диванчик. Или не стоит? Говорит Джо Диспензе. Человек должен сам сделать для себя этот выбор. Большинство людей довольны своей жизнью, как она есть. Большинство вполне довольны работой с девяти до пяти и телевизором в свободное время. Нельзя сказать, что они прямо так счастливы, но им внушили, что это нормально. Если у кого-то есть другие стремления, если человек живо интересуется чем-то еще то ему нужно просто немного знания. И если он примет это знание как возможность, если он будет снова и снова получать это новое знание, рано или поздно он начнет свое знание использовать. У кого-то на это уходит пять минут. Другим людям требуется приложить колоссальные усилия, ибо этот первый шаг противоречит всему, что они знают. А то, что они знают непосредственным образом, связано с их жизнью, соглашениями, взаимоотношениями. И для того, чтобы сделать этот шаг, нужно оценить, каково это выйти за рамки известного. И здесь неизбежно сражение между побуждением к переменам и желанием оставить все как было. Но стоит позволить себе выйти за рамки, и вы ощущаете явное облегчение и огромную радость. Итак, по словам доктора Диспензе, цитата «другие стремления», конец цитаты, «способно принести большую радость», в кавычках. Правда? И вот теперь мы могли бы пуститься в объяснение, почему это так, и завести разговор об эволюции и о необходимости, цитата «сделать неизвестно известным, конец цитаты, но мы и так делали это на протяжении всей книги. И кроме того, что мы вообще знаем? Доктор Диспенза, несомненно, согласен с этим, но это доктор Диспенза, а не я и не вы. Главный вопрос в другом. Что вы вообще знаете? Попробуйте. Проверьте. Проверьте все сами. Помните, ответы все равно носят сугубо личный характер. Именно поэтому мы не предлагаем вам квантовую поваренную книгу о том, как приготовить замечательную жизнь. И хорошая новость и плохая в том, что рецепты знаете только вы сами.